Глава 9, часть 3. 8-11 января состоялась вторая стратегическая игра, о которой Жуков забыл. Преамбула была вполне схожей. Советский Союз живет мирной жизнью и о войне не помышляет. Коварные враги напали на миролюбивый Советский Союз, но теперь не из Восточной Пруссии, а с территории Венгрии и Румынии. Согласно заданию второй игры, 1 августа 41 года войска Германии и ее союзников вторглись на советскую территорию. Однако они были быстро выбиты на исходные рубежи. Мало того, к 8 августа восточные не только вышибли западных со своей территории, но и перенесли боевые действия на территорию противника на глубину 90-180 км и вышли армиями правого крыла на рубеж рек Висла и Дунаец. Расклад по времени такой. Озверевшие враги внезапно напали на нашу страну и два дня успешно наступали. На третий день наши войска под руководством Жукова противника остановили. Еще два дня требовалось на то, чтобы врагов со своей территории выбросить. Потом за два дня, к исходу 7 августа, наши войска по вражьей земле прошли 90-180 км. Темп наступления 45-90 км в сутки. Все это предисловие. Собственно, игра началась уже на территории противника, в 90-180 километрах западнее государственных границ Советского Союза. Содержание игры – ответные действия Красной Армии в Германии, Чехословакии, Венгрии и Румынии. В каждой группе играющих произошли незначительные изменения. Некоторые генералы были переброшены из группы Павлова в группу Жукова. И наоборот, ряд генералов не принимали участия во второй игре. Вместо них играли другие. Но главные противники остались те же. Только теперь Жуков, командуя советскими войсками, наносил ответный удар на вражеской территории. А Павлов, командуя германскими и венгерскими войсками, советское наступление пытался отразить. В этой игре было новшество. Ответные действия Красной Армии отражал на этот раз не один фронт противника, а два Войсками Германии и Венгрии командовал генерал-полковник танковых войск Павлов, а войсками Румынии – генерал-лейтенант Кузнецов. Кузнецов прибыл на совещание в Москву как командующий войсками Северо-Кавказского военного округа. Сразу после первой игры его назначили командующим Прибалтийским особым военным округом. Он еще не принял должность. Он еще не был на новом месте службы, а ему приказывают играть роль во второй игре – командовать войсками Румынии. Как такое понимать? Если Кузнецова в реальной жизни только что назначили командовать советскими войсками в Прибалтике, то зачем ему поручают на игре командовать войсками Румынии? Это совсем другой географический район, другое стратегическое направление. Кузнецов тут никогда не служил, и в обозримом будущем ему предстоит служить в Прибалтике. Почему бы на стратегической игре не назначить на роль румынского генерала кого-нибудь из наших генералов, которые служат на границе с Румынией? который знает тот район и армию Румынии. Странно все это, но только на самый первый взгляд. Именно это назначение Кузнецова вдруг открывает нам глаза, и мы видим ослепительную красоту сталинского замысла.